Глава 7. Мы в ответе за тех, кого приручили. Саша Бобкова смотрела на Диму Кару глазами, полными любви. Глаза уже были умело подкрашены гримёрами, и на Сашино красивое лицо уже наложили серьёзное количество бежевого грима и пудры, что делало её старше. Профессиональный грим так эффектно подчёркивающий достоинства и скрывающий недостатки под камерами В ярком свете горячих софитов, в обстановке рабочего полумрака, смотрелся нелепо и даже вульгарно. Но это особенности профессии, необходимые жертвы, которые приносятся в угоду Богу экрана. Даже самая лучшая кожа, самая устойчивая к внешним факторам и здоровая, старела и портилась тут в четыре раза быстрее, и к тридцати пяти годам... Сашу Бабкову ожидали глубокие морщины и сухость кожи, которые не убрать никакими кремами. Но сейчас её это немало не волновало. Она попала на федеральный канал. Она стала важной персоной, почти звездой. Её красивое лицо узнают и запомнят миллионы людей. Её одежду подбирают стилисты. Её работа задавать каверзные вопросы людям из шоу-биза. Что может быть лучше? Это же мечта, сбывшаяся мечта, не больше и не меньше. Саша Бабкова смотрела на Диму глазами, полными самой неподдельной, самой искренней любви. Она была в буквальном смысле готова для него на все. Многое из того, на что она была готова, она уже ему продемонстрировала. Он оказался не так уж и плох. По крайней мере, он был смешным. Красивые дорогие костюмы, в которых он ходил по Астанкино, смотрелись на нём странно и неестественно. К тому же, они у него быстро теряли форму, пачкались. Он очень неопрятно ел и мямлись. Его слегка монголоидное лицо постоянно покрывалось неприятным румянцем, а руки были нечувствительными, грубыми. И даже когда он стремился сделать что-то приятное своей девушке, а именно так он называл Сашу, причём при всех, всё равно получалось не так. Он не ласкал её грудь, а больно сдавливал. Он не целовал её, а засасывал и ни в чём не чувствовал меры. Но это всё было совершенно неважным, мелким, ничего не значищим фактом. С чем-то можно было смириться, что-то можно было подправить. Секс с ним был коротким, маловыразительным и ничем Сашу не обременял. Сама она не являлась большой поклонницей секса, и тут, осознав, что перед ней вовсе не гигант полового фронта, это мускорее обрадовалась, чем огорчилась. Дима был её пропуском в желанный мир, Дима был её счастливым билетом. Потом будут и другие, с потянутыми животами и умением держать себя в обществе. Но сейчас Саша любила Диму всей душой, в том числе и за то, что он дал ей возможность не чувствовать себя лохушкой. А именно так она себя чувствовала, когда этот самовлюблённый болван Ершов буквально сбежал из собственной квартиры, увидев её там. Самовлюблённый Ершов, который так и не вернулся, не позвонил и не объявился, не извинился. Похотливая и трусливая скотина Ершов. Она теперь и знать не знала, кто это такой. Тем более, что, судя по тому, что она наблюдала, Дима Кара стал куда круче. Именно Дима Кара был тут важной птицей. Саша Бабкова была вполне отомщена. "Ты устала?" спросил заботливо Дима и провёл удовлетворенным взглядом по всей длине сашиных ног, утянутых в чёрные колготы. "Красивая девка, и чего в ней не устроило Гриню?" совсем зажрался, гад. Я просто не понимаю, почему мы должны тут торчать. Я хочу принять душ. Я устала. У меня ещё ночная съёмка в клубе. Сашин голос звучал капризно, но в меру. Она ни в чём не обвиняла своего рыцаря, она просто слабая женщина, которой нужен душ. Хочешь, я тебя отведу в душ? Дима вспомнил, что у него теперь есть ключ от переговорной генерального Этого райского места со всеми удобствами, с рыбками в аквариуме, стереосистемой и, конечно же, прекрасной душевой кабиной. Всем им в больших и малых чинах и званиях так или иначе приходилось периодически проводить в стакане значительное время, иногда даже целые куски жизни. Низшие чины, всякий технический персонал страдал и чесался, но высший менеджмент, такой, как и Дима Карра теперь, Мог запросто жить тут и поживать, да добра наживать. — Нет, не хватало еще тут чего-то подцепить. Саша передернула плечиками и скривилась. — Ничего ты там не подцепишь, — заверила ее Дима. — Ты знаешь, я все время встречаю одну и ту же девицу в одной из уборных. Она там стоит и моет волосы в раковине. Чуть ли не каждое утро моет. — Где? — опешил Кара. — Ну, недалеко от тракторного лифта, за лестницей. Я не знаю, как тебе показать. Там есть место в углу, где раковина побольше и кран высокий. Вот она там и моется, чуть ли не каждый день. Интересно. А где она моет всё остальное? Может, в унитазе? предположил Дима. Фу, а ты говоришь, ничего не подцепишь. Никаких гарантий. И потом, все эти чучмеки с шоу. Зачем я не понимаю, свозить их всеми табунами со всей страны? Чтобы они хлопали? Они же все одинаковые. Можно завести одну штатную группу чучмеков. Пусть бы ходили с ток-шоу на ток-шоу. Можно было бы их перегримировывать. — Просто почему-то так принято, — пожал плечами Дима. Его и самого уже достали эти бесконечные вереницы людей, взявшихся не пойми откуда, опоздавшие на электричку или поезд, спящие целыми семьями в креслах в центральном холле или даже просто на полах. Недели центр, а филиал Казанского вокзала. Некоторые из этих деятелей специально терялись и торчали в бесконечных лабиринтах стакана по несколько дней. Однажды туда же пропал рояль, стоял белый и пушистый, а потом взял и пропал. Никакая милиция не помогла. Да и как поможет? Табор, он и есть табор. А что она тут делает, это девица? жеманно надуло губки Саша. У неё, наверное, паспорта нет или регистрации, вот она и не выходит из здания, пояснил он. Какой бред! Саша встала с дивана, потянулась, при этом подол её платья чуть приподнялся, оголив ажурный краешек дорогих чулок. Дима моментально зарделся, но глаз отводить не стал. И что в самом деле неустроило гриню в этой девке? Отличная же фигура, да и не без таланта, на него не угодишь. Вот оно, то, чего его лишал Гриня все эти годы, то, что оставлял только самому себе. Черт бы его побрал к Гриню. Дима закрыл глаза. Как же это сложно, продолжать работать с Гришкой в одном здании. Хоть бы он заболел или уволился, хоть бы исчез куда-нибудь, просто взял бы и испарился. предоставив Диме решать все вопросы. Тогда можно было бы водить эту Сашу под ручку и не думать о том, какой ценой куплено это благополучие, этот статус. И каково это теперь ходить по коридорам, постоянно оглядываясь и боясь, что кто-то сдаст, кто-то растреплет, а потом будет разборка, начнётся кошмар. Гриня придёт и будет смотреть на Диму с умирзением, и все отвернутся. Никто больше руки не подаст. Дима Кара вдруг отчетливо понял, что ненавидит Гришку Ежова, и не просто ненавидит, но желает ему зла. Что с тобой? спросила Саша, голос звучал обеспокоенно. Дима вздрогнул и перевёл взгляд на девушку. Она нахмурилась и смотрела на него с недовольством. Оказалось, что Дима жал кулаки так сильно, что следы от его плохо подстриженных ногтей Пропечатались на внутренней стороне ладони. Холодный страх, такой абсурдный и нерациональный, начал постепенно отступать. Все в порядке. Он улыбнулся ей, она ответила ему теплой улыбкой. Потом, после секундного раздумья, склонилась к нему и страстно поцеловала прямо в тонкие губы. — М-м-м, я теперь большой человек, — промелькнула мысль. — И откуда эти пораженческие настроения? в конце концов почему всё должно открыться такие игры такие заговоры тут во Астанкино совершаются чуть ли не за каждым обедом всё обойдётся всё обязательно обойдётся должно же и ему хоть раз в жизни повести его контракт подписан деньги уже идут проект набирает обороты его любовница красива машина крута аиршов может убираться со ко всем чертям чтоб ему пусто было. У тебя телефон звонит. Саша кивнула в сторону беззвучно вибрирующего аппарата. Дима опустил взгляд на экран смартфона и вздрогнул. Звонил Гриня. Это что? Такая злая шутка? Они не общались уже черт biết сколько времени, с тех самых пор, как Генья обманным путём подложил Сашу в Димину кровать. Дима потянул руку к телефону, потом отдёрнул её. Это кто? Гершов моментально нахмурилась, Саша. Дима давно уже рассказал ей о том, каким образом организовался тот срочный просмотр в его кабинете и что при этом о ней говорил Гриня. "Да, он. Что ему надо? Как ты можешь общаться с таким человеком?" возмутилась она. "Это просто бизнес", ответил Дима и задумчиво взял аппарат. "Как так получилось, что именно он первым узнал о том, Что случилось с Григорием Ершовым и почему тот позвонил именно ему, неизвестно. Позже выяснилось, что сначала Гриша всё-таки пытался позвонить Оксане, но не дозвонился. Запаниковал и набрал номер человека, на которого привык рассчитывать в течение долгих лет. В этом действительно было что-то то ли от злого рока, то ли от насмешки судьбы. Но если Гриня звонил сюда, чтобы получить помощь, Он определённо ошибся номером. Статистика неумолима. Тот, кто однажды садится на мотоцикл, имеет все шансы горько об этом пожалеть. Известный автомобильный принцип "не ты так в тебя, тут воплощается в других, куда более уродливых формах". Тут невозможно слегка зацепиться бампером или помять немного крыло, рассчитаться на месте и поехать дальше или вызвать ГИБДД. Для того, чтобы потом было что показать в страховой компании. Когда в аварии участвует мотоциклист, это почти всегда травмы или, хуже, человеческие жертвы. Двухколесное приспособление, дающее людям ощущение полета, коварно. Крылья не вырастают за спиной у мотоциклиста. Это чувство обманчиво. Суровая правда заключается в том, что реакции человеческие сильно уступают величию и мощи железного коня. Внимание ослабевает, а скорость остаётся. Если до сих пор ничего не случилось, то это значит, что всё ещё впереди. Для мотоциклистов это только вопрос времени. Григорий не был безответственным человеком. У него имелся приличный опыт управления Ямашкой, а страсть и адреналин, за которыми он гнался, всё же не застилала ему глаз. И он всегда понимал, что от того Насколько он внимателен и аккуратен, зависит его собственная жизнь, а он её ценю, свою жизнь. Она представлялась ему весёлым, беззаботным приключением, своего рода компьютерной игрой, где всегда есть место подвигу, но ну, а если ничего не получится, можно будет начать заново и пройти на другой уровень, подкачать запасную жизнь. Поколения Микки Мауса и Дум Уверена, что уязвимость человеческого тела преувеличена. Постоянный тотальный хэппи-энд приучил их к тому, что все будет хорошо. И до определенного момента жизнь Гришки Ершова вполне соответствовала полным позитива масс-медийным продуктам, которые он сам же и выпускал в эфир. Реальность любила его, как любит молодого, богатого и удачливого любовника. Реальность прощала ему всё, и до самого последнего момента Григорий не верил, что его жизнь может так измениться, столь резко и безвозвратно, за какую-то долю секунды. Он не раз слышал это выражение. Всё случилось за какую-то долю секунды. Это выражение было эффектным, ёмким. Оно позволяло усилить впечатление, увеличить эффект. Это была их киношная фразочка. Ию часто использовали в новостных программах и остросюжетных документальных фильмах о преступлениях и наказаниях. Всё произошло за какие-то доли секунды, и потерпевшая даже не успела увидеть лица нападавшего, что-то в этом духе. Но тут всё происходило не с кем-то там, это происходило с ним, здесь и сейчас, как любят говорить психологи. Это было его настоящее, момент истины, когда жизнь взяла и решил предъявить Гришке Ершову все счета разом. За какие-то доли секунды его собственная жизнь перевернулась с ног на голову вместе с любимой Емашкой. Григорий не успел ни испугаться, ни что-либо предпринять, и жизнь не пронеслась в ту секунду у него перед глазами. Изящный чёрный мотоцикл на полной скорости вылетел на перекрёсток улицы Академика Королёва и Аргуновской. И врезался в капот тёмно-бордового Бентли, выезжающего на тот же перекрёсток с другой стороны. За те доли секунды, которых хватило, чтобы поделить жизнь на до и после, Григорий даже не успел удивиться или задуматься, что же произошло. Правда, краешком глаза он успел отметить, что жёлтый сигнал светофора всё же сменился на красный. Но он был уверен, что на перекрёстке никого не было. кроме летящего по ветру мотоцикла. Откуда взялся этот Бентли? Он вообще не понял. Он был уверен, что успеет пролететь. Да и что там за перекрёсток вообще? Это же не шоссе, это просто улица. Его улица, по которой он постоянно приезжал в стакан. Зона безопасности. Он совершенно не понял, что случилось. Но оно уже случилось. Когда замигал светофор Гриша подумал, что успеет. Почему он так подумал, неизвестно. Как будто без попуту, ведь никогда же не делал так раньше. Нет, конечно, это неправда. Конечно, он делал, и все так делают. Мигающий жёлтый только приглашение прибавить газу, ускориться и завершить манёвр. Он был уверен, что никого на вышуказанном перекрёстке нет. Он ошибался. У владельца тёмно-бордового Бентли Как потом выяснился, имелся видеорегистратор, который помог разобраться в случившемся. Из просмотра видеозаписи стало совершенно ясно, что Григорий вылетел на перекрёстке уже на красный свет. Бентли же, напротив, хоть и двигался со скоростью несколько выше разрешённой, и перед перекрёстком даже не стала притормаживать, однако пересекла перекрёсток на истинно зелёный свет. Случилось то, что часто случается. Скорость сработала против людей. Оба водителя транспортных средств въехали перекрёсток пустым, а свой знак светофора разрешающим. Затормозить не успел никто. Говоря по правде, тормозить ни один из них даже не пытался. Владелец Bentley не пострадал. Как он потом описывал происходящее корреспонденту, подъехавшему на место ДТП: "Ещё бы, ехать-то как недалеко. Он даже не видел мотоциклиста. двигавшегося по перпендикулярной дороге. Он взялся ниоткуда, как чёрт из табакерки. Удар был сильным, интересовался корреспондент, фальшиво изображая сочувствие на своём всё уже повидавшем лице. Не то слово, ужас. Они влетели в меня на полной скорости. Их мотоцикл тоже подлетел и рухнул мне прямо на капот. Я не понимаю, о чём он думал? Разве можно так носиться? Девушка ужасно пострадала. Мы можем использовать запись с вашего видеорегистратора? уточнил журналист, так как это совсем не одно и то же показать интервью с целым и невредимым мужчиной в дорогом костюме или продемонстрировать кадры реальной драмы. Да, конечно. А это законно? уточнил хозяин Bentley, и журналист заверил его в абсолютной законности такой демонстрации. Хоть это было не совсем так, Если исследовать букве закона, для публичного показа было необходимо и согласие водителя мотоцикла, а также и пострадавшей девушки. Но журналисты не любят заниматься такой ерундой. Возможно, девушка вообще не выживет, а мотоциклист сам во всём виноват. Пусть теперь и отдувается. Что он сделает? В суд подаст? Сейчас так модно показывать беспредел на дорогах. Первый канал вполне может себе позволить проиграть суд. Тем более, что корреспондент на этот счет получил вполне определенные инструкции. — Скажите, в чем вы видите причину аварии? — продолжил журналист. «Причину — Причину, — задумался хозяин Бентли, — это все наши правила. Все норовят завершить маневр, и этот тоже скажет, что ехал на желтый. А вообще не знаю, он так себя вел после аварии, может, он вообще был пьяный или обдолбанный чем-то. куда только наши доблестные ГИБДДшники смотрят. Он сплеснул руками и отвернулся. Корреспондент перекачал видеозапись и побрёл разговаривать с зеваками, которых потом можно будет запросто назвать свидетелями случившегося, хотя большая их часть пришла несколько позже. Согласно формату новостей, для хорошего сюжета ещё требовалось записать несколько фраз таких, как здесь вообще постоянно что-то случается. Тут давно нужно было всё переделать. Мы тут боимся с детьми ходить, так носится, и все говорят, что что-то сделают. Да ещё камер понаставили кругом, а толку никакого. Тогда дело было бы сделано. Ну, и ещё немного крупных планов с остатками крови на асфальте. Вопреки всеобщему убеждению, Гриша был совершенно трезв и ничем не обдолбан. Разве что немного устал. Он просто неправильно всё рассчитал и всё. Маленький промах, который стоил ему нескольких синяков и перелома предплечья, а Ирине обошлось куда дороже. Конечно, у Гриши имелся запасной шлем, что спасло Ирине жизнь. Но у него не имелось вторых кожаных штанов и тем более второй байкерской куртки. В момент удара Григория откинуло назад, на Ирину. Её левая нога в лёгкой босоножке оказалась вдавлена в обжигающе горячую выхлопную трубу. Потом Ирина вылетела из седла, перелетела и упала на крышу Бентли, ударилась всем корпусом о бопорную стойку автомобиля и отлетела в сторону на бетонный фонарный столб, ударившись о него спиной. Результат был ужасным: открытый перелом одной ноги и ожог другой. А также у неё открылось внутреннее кровотечение. Оказались сломаны три ребра. Она получила сотрясение мозга, хоть и была в шлеме. О том, что ещё могло пострадать, пока что точнее сказать было невозможно. О степени тяжести внутренних повреждений могли судить только медики из института Склифосовского, куда её отвезли. Сам Григорий в сравнении с ней почти не пострадал. Во что было невозможно поверить. Так как он также перелетел через кузов дорогого вишнёвого Бентли, ударился головой о капот, а потом сполз на асфальт и перекатился ещё пару раз. То, что на дороге не было других машин, было настоящей удачей. Это избавило Гришу от страшной угрозы быть вторично сбитым машиной, летящей на скорости по соседней полосе. Однако он смог практически сразу очнуться и даже подняться на ноги. Страшная боль разрывала предплечья. Рука не двигалась, но это не волновало его никоем образом. В практически полной прострации он огляделся вокруг и вдруг увидел Ирину, лежащую на обочине дороги без всяких признаков жизни, с раскинутыми руками, с вывернутой неестественным образом ногой, а лужа крови медленно растекалась по грязному асфальту. "Аа!" закричал он. Но вместо звука услышал только какое-то странное шипение. Он хотел снять шлем, но с неработающей правой рукой это было очень сложно. Иринино светлое летнее платье взбилось на бёдрах. Оно было покрыто кровью. Гриша смотрел на прекрасную молодую девушку, и мысль о том, что он, возможно, её убил, вдруг наполнила его таким ужасом и чувством вины, которого он никогда не знал в своей жизни. Он не заметил, как к нему подлетел водитель погарёженный Бентли. Не замечал, что у него самого из рукава куртки течёт кровь. Никаких мыслей. Один только первозданный, дикий и неконтролируемый ужас запомнил всё его существо. Нет, нет, нет, повторял он про себя и не мог остановиться. Она жива, крикнул ему водитель Бентли, а потом бросился к Ирине. Григорий хотел было уже податься вперёд, но ноги его ослушались, и он упал. Только со второго раза ему удалось сделать эти проклятые несколько шагух. "Что с ней?" прохрипел он, приоткрыв забрало шлема. "Жива", прошептал хозяин Bentley. "Пока что жива", и бросился набирать номер 112 на своём дорогом телефоне. Григорий упал на траву рядом с Ириной и тихонько завыл. Потом он умудрился здоровой рукой всё же стащить с головы душный шлем, выковырил из кармана кожаных брюк свой аппарат и несколько секунд в отупении смотрел на него, не зная, что ему делать и кому звонить. Наконец, мысль посетила его, и он набрал номер сначала Оксаны, а потом тот, который привык набирать во всех ситуациях, когда за ним, за Гришей, нужно было почистить какое-то дерьмо. или сделать что-то неприятное. Он позвонил Димуле. Димуля всегда выручал его. И почему-то Гриша решил, что и в этот раз Димуля выручит, придёт и поправит всё. Позвонит куда-то, и Ирина снова станет той же самой, юной, с бальмашной, сумасшедшей, красивой, рыжеволосой русалкой. Перестанет лежать без движения в луже собственной крови на асфальте. Звонок этот был одновременно и бесполезным, и неразумным. Димуля растерялся, услышав то, что говорил ему Гриня сбивчивым голосом. Слова пролились в Димины уши единым фоном, неразборчивым комком из междометий, схлипываний и сбивчивых объяснений. Гришка был неадекватен, и это был факт. Но Дима-то был в порядке, сориентировавшись, Димуля вдруг загорелся неожиданной идеей. Деловитым тоном он уточнил место и время, а также иные обстоятельства произошедшего. Когда выяснилось, что его ненавистный бывший босс и как бы друг лежит на газоне практически напротив стакана, Димуля немедленно уточнил, вызванны ли все нужные службы и пообещал, что займётся этим. И он действительно занялся. Он не собрал Он занялся этим немедленно. Результатом этого стало то, что на место аварии практически незамедлительно была выслана дежурная съёмочная бригада новостей. Они успели заснять и то, как бригада скорой помощи забирает живописной истекающей кровью Ирину, и то, как неадекватно ведёт себя некий продюсер, широко известный в узких кругах. Григорий кричал и требовал чтобы его посадили в скорую вместе с Ириной. Он не хотел отпускать её одну. Он боялся за неё. Но со стороны его поведение выглядело скорее ненормальным. Он мешал работе скорой и громко что-то кричал. Если уж что-то пошло, он действительно выглядел пьяным. Когда Димуля увидел запись, он решил, что это и есть ответ на все его молитвы. Шанс решить всё раз и навсегда. был дан ему свыше. Он просил об этом, и Господь услышал его молитвы. Разве нет, разве то, что произошло, не промысел Божий? И разве Гришка не виноват во всём сам? Запись была просто великолепной. Димуля думал недолго. В течение часа из записи был сделан сюжет. Ещё полчаса ушло на согласование включения этой жаренной новости в эфир. Следующего новостного блока сначала первого канала, а потом и других каналов тоже. Дима работал как сумасшедший: звонил, объяснял, пересылал файлы через интернет. Сюжет вышел и вызвал широчайший резонанс. Было даже решено немедленно изменить сетку вещания и изменить тему вечернего обсуждения на канале, которая должна была раскрывать вопрос подростковых самоубийств. довольно затасканный и много раз уже освещавшийся. Димуля взял удар на себя. Это был его звёздный час. Он нашёл экспертов, нашёл звёзд, и также договорился с несколькими врачами, с представителями полиции и ГИБДД, а также с парочкой всегда готовых высказаться депутатов. Съёмка с места происшествия была обречена стать звёздным материалом. Говорили о беспределе на дороге, об убийцах за рулём, а на заднем плане распростёртое и окровавленное тело Ирины подогревало эмоции. Программа вышла и имела достойный рейтинг. "Ребята, жестим", инструктировал журналистов Димуля. "Пора уже перестать оправдывать убийц на дорогах. Это же гринё", аккуратно напоминали ему некоторые из коллег. "Именно. Если мы станем покрывать такое, — Да еще потому, что преступление совершил наш коллега, мы сами станем с участниками, — твердо заявил Димуля. Его позиция оказалась очень симпатична руководству канала. Гриню придали анафеме и заклейнили. Его поведение было признано неприемлемым и достойным всяческого порицания. Было решено собрать деньги и помочь пострадавшей Ирине. Депутаты пообещали взять все на контроль. доктора привели в пример ужасающую статистику. Было много слёз и трогательных моментов. Гришина карьера в Астанкино была разрушена одной единственной программой. С его будущим на телевидении было покончено раз и навсегда. В то время, как он ни о чём этом не знал, и лежал в шестиместной больничной палате в гипсе и под капельницей. Врачи решили подстраховаться на всякий случай. Никогда не знаешь, какие внутренние повреждения могут быть. Гриша лежал и думал о том, как бы дать взятку медсестре, чтобы узнать, в какой палате лежит Ирина. Мысли о ней жгла его изнутри. Ему хотелось взять её за руку, попросить прощения, хотелось убедиться, что всё обойдётся, а перспектива того, что он всё же разрушил её молодую жизнь, уничтожил её жизнь и даже убил её, пугала его. и заставляла покрываться испариной. И уж, конечно, в этот момент на свою уничтоженную карьеру Грише было глубоко наплевать.